363 октябрь 25. Прикасание к беспредельности выражается в том, что какого бы явления ни затронула мысль, она может его углублять беспредельно, ибо каждое явление будущим и прошедшим своим и настоящим касается беспредельности, и в ней существует. Беспределен путь эволюции жизни, беспредельны качества Духа, беспределен рост воли и могущества Духа. Все беспредельно в потенциале своем, предельна лишь тьма ее порождения, и обречены на уничтожение. Дух в беспредельности сущий и сам беспредельный в себе, в процессе раскрытия своего внутреннего потенциала, не ограничен ничем кроме тех границ, которые он сам себе ставит широтой или ограниченностью своей мысли. Беспредельны мы, и наш путь беспределен и не имеет конца, как не имеет его ни пространство которое окружает нас со всех сторон, как не имеет его и время. Там, где кончается время, там начинается вечность. Там, где кончаются время и пространство, там начинается беспредельность, в которой они существуют. Чем больше длительности дела человека, тем ближе к беспредельности он. Далеко от нее те, кто ограничивает активность свою продолжительностью одной краткой земной жизни. Беспредельность останется ею, но орбита сознания замкнута будет малым кругом своего проявления. В этом различии наших дел и активности наших людей отдел человеческих, отдел обывательских, отдел коротких и смертных. Смертными тех называем людей, кто смерть признавая, смерти себя обрекает, а бессмертными смерти не Также Также и дела человеческие можно делить на бессмертные и смертные, на длинные и короткие. Дела длительные перебрасывают мозг жизни на следующие и даже на многие воплощения вперед и на пребывание в мире надземном, утверждая тем самым непрерывной жизни сознания. Личность, как таковая, ограничена кругом одной жизни. Индивидуальность захватывает и включает в себя все. Достичь жизни сверхличной – значит утвердить бессмертную, перевоплощающуюся индивидуальность свою, и перенести сознание в ее сферу. К чему качество духа и работа над ним, если имеется в виду только одна жизнь – работа бесцельна? Но когда заложено знание того, что каждое маломалейшее усилие в деле утверждения желаемых качеств Духа даст свои плоды в жизни этой, а главное, в будущих жизнях, то смыслы и значения этих трудов приобретают аспект необходимости и следствие их непреложности для Духа, утверждающего эти качества. Так проведение более длинной линии будет знаком бессмертия Духа.